Медвежья пать утопала в снегах. Кругом дремали вековые сосны и кедрач в белых пушистых шлемах. На обрыве, притулившись к серой, обдутой ветрами скале, стояла почерневшая лачуга. Она вся осрублена всего лишь из трех венцов. Бревна были неимоверной толщины. Богатырям в пору такие сутунки ворочить Вот так бревна, удивился Петр Данилович, слезая с коня. На самом князьке, уткнувшись лбами, сидели две тюрные кошки. Третья царапалась в дверь и мяукала. Заходило солнце. Холодный. Открывшийся взором путников, закат пламенел желтым негреющим огнем. Где-то перекликались два ворона, и голоса их четко звучали в тишине. Петр Данилович с верой перекрестился и вошел в лачугу. Кромешная тьма. Ледяное вместо стекла оконца было скупо на свет. Лишь тлеющие в камельке угли, похожие на живую груду золота, слегка колебали мрак. Вошедших шибанул в нос мерзкий запах кошками и промозглой дрянью. — Здравствуйте-ка, — сказал во тьму Петр Данилович и вновь стал креститься. — Есть тут кто живой-то? Он с удивлением заметил, как внизу, во всех углах и где-то повыше, мутно заблестели фосфорическим светом точки. Кошки это! Эй, дедушка Назарий! Жив ли? — позвал Изотыч. Во тьме закряхтело, и грубый и низкий голос сказал. Жив. Оба живы. И она ней тоже. Он в лесу, по дрова ушел. Вот уже я огня вздую. Вот такие дальние, знаю, что не ближние. Звероловы, что ли? А ли городские? Изотыч, многозначительно кашлянув, ткнул Петра Даниловича локтем, И, захлебнувшись от охватившего его чувства, поспешно сказал, как по «Зверолов да купец из города, двое нас, ха! Знаю, что нечья четверо. Разблакайтесь! Честно у нас да и мусорно. Хвораем вот с братаном-то, и кысеньки голодные. Кыс-кыс-кыс-кыс». Мутно-светлые точки погасли, вспыхнули вновь, зашмыгали, и жалобное мяуканье наполнило лачугу. При свете самодельной свечи Петр Данилович разглядел рослую под потолок широкоплечью фигуру чернобородого старца. — Садитесь, вот тут уж, на скамейку-то, поди замерзли, поди чайку хотите, чая у нас нету. Снег таем, давай водичку пьем. Скудно у нас. Не хлопочи, старец праведный, сказал Петр Данилович. У меня все есть. Какие мы праведники. Мы грешники. Великие грешники. Как Бог, батюшка, нас еще на земле носит свят-свят-свят. Чем пожаловал, С горем осиротел, что ли? А ли жена ушла, а ли сам от нее откачнулся? Петр Данилович вздохнул и с волнением, смягчая голос, сказал — Да не то несел. А так как-то, ну, середка наполовинку. Сын у меня пропал. Он стоял против сидевшего на широком пне Назария с надеждой и скрытым безотчетно пробудившимся страхом, смотрел на его желтое со втянутыми щеками лицо, на черную длинную бороду,